Глава 16 Концентрирую в теле еще больше усиления, отхожу шагом на двадцать и разгоняюсь, бегу точно в дверь, набираю скорость, прыжок, лечу ногами вперед, запросто выбиваю ее, «С грохотом приземляюсь. Не очень удачно, но резво вскакиваю на ноги и быстро осматриваюсь. Четверо мужиков сидят за столом и играют в карты. Каждый держит при себе автомат или дробовик, наверняка в курсе того, что случилось с их дружками. Еще двое сидят на диване, смотрят телевизор. Выбираю путь наименьшего сопротивления, то есть бегу к двум мужикам на диване». Сдохни, сука, драная! Кричит бородатый бандит с кривым носом. Он направляет на меня дробовик и передергивает затвор. Плевать! Его дробина не нанесет мне урона. Звучит громкий выстрел, появляется дым и пахнет порохом. Меня слегка отталкивает назад, но мужика это не спасет. Выхватываю пистолет, подношу его к груди мужика. Один точный выстрел в сердце, и он затыкается навсегда. Выхватываю дробовик. За счет усиления чертовски быстро его перезаряжаю и направляю на того, кто вскочил с дивана и спрятался за ящиками. Пара шагов, выстрел, в него летит дробь и убивает. Или нет? Мужик корчится от боли, пытается схватиться за нож. Не буду его мучить. Беру его же оружие и добиваю. Понимаю, что как только выйду из-за ящиков, по мне откроют пальбу те четверо. Бояться в общем нечего, если только у них не зачарованные пули. Направляю еще поток маны на отдачу, магический щит и немного на усиление, чтобы бегать быстрее. Держа в руке пистолет, выбегаю из-за ящиков. Как и ожидал, бандиты стреляют по мне. Закрываю лицо одной рукой, другой отстреливаюсь, ориентируясь с помощью обостренной чувствительности, судя по крику и стону, как минимум в одного из четверых точно попал. Бежать до них совсем немного. Я примерно в центре ангара, а они за разрушенной стеной и всяким барахлом, практически возле задней стены ангара, вдруг чувствую, что ноги со страшной силой упираются в пол. Такое ощущение, что притяжение земли резко усилилось в несколько раз. Меня толкает вверх, шагнуть совсем нереально. И все это, как на замедленных кадрах, хотя на самом деле прошло меньше секунды. Раздается громкий хруст бетона и стон арматуры. Пол под ногами трескается и быстро рушится. Он выталкивает меня вверх с такой силой, что не могу устоять. Не падаю, наоборот, лечу вверх. Едва успеваю сгруппироваться, как пробиваю собой крышу ангара. Хватаюсь за край дыры, карабкаюсь и смотрю через нее вниз. «Не верю своим глазам!» Внизу из-под разрушенного пола появляется огромный накачанный мутант. Твою мать, что это нахрен за оранжевый Халк? Он переливается всеми оттенками оранжевого. Буквально он светится. Становится рядом с Дрой в полу и хищно на меня смотрит. Вдруг... Резко меняется в своем и без того уродливом лице. «Это ты!» Он рычит во все горло, что слова едва разобрать. «Так мутант еще и разумный! Вот так выбрал я притон! Десять из десяти нахрен! Смотрю на него и понимаю, что где-то видел, но узнать не могу». Особенно знаком этот тяжелый взгляд. Впрочем, плевать. Направляю в его страшную морду пистолет, дергаю спусковой крючок. Пули летят одна за другой. Каждое попадание в цель. Он закрыл рожу руками. Сопровождается яркой оранжевой вспышкой, но мутанту совсем не наносит урона. «Спокойно, спокойно». «Главное не растеряться. С одним зеленым магом уже дрался. Смогу победить и оранжевого мутанта. Наверное». Он поднимает голову вверх и убирает руки от морды. «Мразь! Засунь себе этот пистолет в жопу!» — кричит он так, что по его массивной шее пробегают оранжевые вспышки. Вены с кровью такого же цвета внутри вздуваются. Мощный толчок ногами. Он запросто прошибает крышу и подлетает еще на пару метров выше. Вскакиваю и отбегаю. Через секунду он приземляется на то место, где я лежал, и, пробивая крышу, летит вниз. Достаю из рюкзака синий самоцвет. Вмиг наполняю его энергией, Процесс саморазрушения запущен. Заглядываю в дыру и швыряю энергогранату в мутанта. Он пыхтит злобой, из носа и пасти буквально идет пар. Ловит синий самоцвет и сжимает на нем руки в замок. Тихий хлопок, мутант разжимает руки. Из щелей между пальцев вырывается дым, но сами они практически целы. Раны видны, даже оранжевая кровь, но все заживает настолько быстро, что мне остается лишь завидовать такой регенерации. Мутант смотрит мне в глаза, но не атакует. Могу высадить в него еще несколько пулей с пистолета, но толку от них не будет. Направляю энергию в кулаки, надеясь, что энергоудары нанесут ему гораздо больше урона, Не бежать же мне с поля боя. Ловлю себя на мысли, что впервые меня посещает такая идея. Не узнаешь меня, сука, а? Если ты не морковка-убийца из моих кошмаров, то точно нет. Кричу в ответ, а сам думаю над тем, где же мне взять силу, чтобы победить эту регенерирующую гору мышц. Череп, так меня звали. «Мое настоящее имя — Игорь!» — объясняет мутант. Он с трудом выговаривает слова, чаще переходя на неразборчивое рычание. «Это ты?» Молча смотрю на него и вдруг узнаю этот взгляд. «Что с тобой стало?» «Мне дали новую жизнь, чтобы я забрал твою, урод!» Он снова рычит во все горло, отчего едва не закладывает уши. Резкий рывок. Его мощные руки наполняются оранжевым светом, сжимают диван. Не успеваю опомниться, он летит в меня с большой скоростью. Вскакиваю и... Эх, почти уворачиваюсь. Диван задевает меня и отбрасывает. Не особо больно. Правда, едва не скатываюсь с крыши, но нахожу в себе силы за нее ухватиться. Пистолет не удержал, он скатился и упал куда-то в куче мусора. Плевать, он мне все равно не поможет. Бандиты уже разбежались, от проклятого Игоря мне им даже не ранить. Вот уж не думал, что окажусь в настолько дерьмовой ситуации, как он вообще оказался в этом месте, И какого черта он теперь мутант? Вопросов много, но они мне жизнь не спасут. Кулаки наполнены маной и готовы к энергоударам. Но мутант не мужик с автоматом. К нему лучше не приближаться. А точно ли моих магических атак хватит, чтобы нанести урон? Черт его знает. Надо попробовать, а лучше сразу комету». «Выходи! Дерись!» Он раздирает свое горло. «Дерись, как мужик!» Быстро достаю телефон из кармана. Хорошо, что взял его с собой и набираю Владислава. Перебивая его, быстро диктую адрес и добавляю. «Здесь мутант! Супер мутант!» Не дожидаясь ответа, сбрасываю и прячу телефон обратно в карман. Нужно попытаться подкрасться к Игорю незаметно, иначе он может схватить меня и запросто раздавить. Тихо ползу по крыше к дыре. Не успеваю до нее добраться, как слышу, что мутант выбежал на улицу. Он вовсю долбит по стене и разрушает ее. Ангар затрясся, я не на шутку напрягся. Несколько минут, и он развалится». «Хватит! Нужно брать быка за рога и действовать, а не лежать, трястись и дожидаться верной смерти!» Встал на ноги, впитал еще больше энергии из самоцветов за спиной и направил на защиту с поглощением. Можно и в кулаки, но они и так полны маны!» «Потряски крыши и звуку ударов без труда определяю, где находится мутант. Быстро иду в его сторону, стараясь сохранять баланс». Попробую незаметно спрыгнуть на него и пробить кометой прямо в макушку. Главное — продержаться до прибытия помощи. Подхожу к краю крыши, едва держась на ногах. Трясется она, будь здоров. Осторожно смотрю вниз и вижу, как Игорь неистово разносит кулаками стену и рычит. Техника ударов никакая. Стойка тоже. Вот что значит «сила есть, ума не надо». Если бы он был профессиональным бойцом, то его удары были бы гораздо сильнее, хотя, казалось бы, куда уже сильнее. Выдыхаю, киваю сам себе и прыгаю. Пролетаю несколько метров, приземляюсь мутанту на плечи. Еще в полете начал выпускать из кулаков магическую энергию и объединять. Окончательно ее концентрирую, целюсь точно в голову. Фиолетовая комета срывается с рук. Громкий грохот. Она бьет в лысую голову, меня отбрасывает назад. В полете группируюсь и вижу, что мутант задержись я хоть на секунду. Успел бы меня схватить, а так его мощные руки сжимают лишь воздух. От удара он едва не падает, выставляет ногу вперед, хватается за голову. А чё по рукам пробегают оранжевые вспышки и громко орет? Это единственный раз, когда заклинание, что отбросило меня в противоположную сторону от атаки, сыграло мне на руку. Вскакиваю с кучи мусора, и пока Игорь не пришел в себя, направляю в кулаки поток маны. «Бегу? Нужно успеть, пока он стоит ко мне спиной и совсем не защищается» толкаюсь ногами пролетаю пару метров высаживаю в широкую оранжевую спину очередь из энергоударов каждое попадание в миг озаряется оранжевой вспышкой что совсем не дает ранить мутанта отпрыгиваю назад и понимаю что его тело далеко не то же самое что у обычного человека Его мышцы, с виду обычные, даже кажутся мягкими, но стоит им напрячься или получить урон, как они загораются оранжевой вспышкой и становятся прочнее стали. Лучшее сравнение — не ньютоновская жидкость, с виду мягкая и податливая, но стоит резко ударить, как она становится крепкой, прочной, вот так и с этим уродом Игорем». Он быстро приходит в себя и разворачивается. Смотрю на его лицо и вижу, что из ушей и носа бежит кровь, оранжевая кровь, и глаза налились ей уже. Он шатается, но чувствую, что скоро будет стоять уверенно. Снова не верю своим глазам. Если он так быстро отошел от кометы, направленной в голову, то на что он вообще способен? Черт! Сучара! Рычит он точно медведь, набирает скорость, громко топая и бежит в мою сторону. Широко выпучивает глаза, скалится, а руки поднимает для захвата. Только сейчас замечаю, что массивные оранжевые мышцы рук и ног будто бы оплетают стальные кости. Но что мне это дает? Не знаю. Некогда стоять и размышлять». Срываюсь с места и убегаю, лишь бы не попасть в его смертельные объятия. Усиление позволяет мне бежать, если и не быстрее, то хотя бы наравне. После того, как его мозг и черепушка выдержали комету, моя уверенность в победе совсем улетучилась. Бегу и почти всю активную ману направляю на ноги. Драться мне с ним не нужно, все равно не победить». Он кричит мне в спину проклятие, но не отстает. Вдруг внутри все сжимается. Опасность. Незнакомое чувство, но оно вынуждает меня прыгнуть в сторону. Падаю на кучу мусора и вижу, как ровно в то место, где я только что бежал, прилетел большой мусорный бак. Твою мать! Вскакиваю и бегу дальше. Мутант все ближе, а его оранжевое свечение ярче. Интересно, а смогу ли украсть его магическую силу, как из самоцвета? Боюсь, попробовать это он не разрешит. Впитываю еще больше энергии из самоцветов и вроде бы отрываюсь. Переводить дыхание некогда, хотя легкие работают в бешеном ритме, ноги и сердце гудят. Как же я был наивен, когда думал, что смогу победить. Смотрю назад и больше не вижу оранжевого свечения. Останавливаться нельзя. Он все равно меня запросто сможет догнать. Бегу мимо заброшенной пятиэтажки. Чертовы Волгины. У них хоть где-то есть нормальная окраина города, а не заброшенная. Как гром среди ясного неба вдруг раздается грохот. «Стена справа от меня, в нескольких метрах впереди, разрушается на осколки, да так, что они вылетают во все стороны и чуть не ранят меня. Воздух взмывает пыль и замечаю, что из дыры в стене появляется оранжевое свечение. Нет! Мутант скалится, пыхтит и замахивается. Пробуй уйти от удара, не получается. Кулак прилетает в грудак, и я отрываюсь от земли». «Боли почти нет. Спасибо за это отдачей защитной оболочки. Падаю на землю и резво встаю. Игорь хватает с земли кирпичи и бодро кидает в меня. Руки в блок, стараюсь не подставить голову. Кирпичи непрерывным потоком летят в меня. Разбивается магический щит в крошки, но часть урона проходит дальше и его впитывает отдача». На ногах устает сложно, но организм напитывается энергией, а именно это мне и нужно. Коплю ее в кулаках, пока не понимаю, что на комету хватит и даже останется. Быстро все обдумываю и решаю, что лучше ударить не ею, а огромным лезвием топора. Все-таки площадь соприкосновения меньше, но магической силы столько же потому и шанс нанести урон выше. Вдруг мутант перестает кидать кирпичи, смотрит на меня и, наверное, не может понять, почему я до сих пор жив. Бегу на него и готовлюсь запустить округлое лезвие. Он замахивается, я упираюсь ногами, наклоняюсь и вскидываю руки вперед». С кулаков с хлопками срывается энергетический выброс, окрашивается в фиолетовый и образует лезвие топора. Со свистом рассекая воздух, оно несется точно в мутанта. Тот, не останавливаясь, скрещивает перед собой руки. Фиолетовое лезвие вгрызается в них, появляется яркая оранжевая вспышка. Она как предвестник того, что очередной мой удар не нанесет урона. Смотрю и надеюсь. Но вижу лишь то, что округлое лезвие разрушается на осколки, мутант лишь немного замедляется и бежит дальше. А ведь это был мой самый сильный удар на сегодняшний день. Вот же срань! Энергии в организме столько, что решаю попробовать кое-что еще. Рискованно. Да. Но куда же без риска? Направляю ману в ноги и жду нужный момент. Так, стоять. Еще миг и мутант меня схватит. Толкаюсь ногами и перепрыгиваю через него. Резво разворачиваюсь, направляю ману в руки, выстраиваю из нее нужную структуру и хватаюсь за спину мутанта. Секундная концентрация и пробую вытянуть оранжевую энергию. Хлопок, визжащий звон в ухе, удар по всему телу. Хруст, бетонная пыль в носу. Открываю глаза и понимаю, что он врезал мне кулаком, отчего я улетел в стену и пробил ее своим телом. Отдача и защита сработали далеко не идеально. Чувствую себя паршиво. Ха. «Ха-ха! Мешок с говном!» — уже более человеческим голосом кричит Игорь. Судя по его безумной улыбке, ему нравится, как я страдаю. «Нет, ублюдок, не позволю тебе насладиться моей смертью. Сил совсем нет, но желание есть, а потому вскакиваю, чуть не падаю, в глазах чернеет. Бегу, не оглядываясь». Слышу за спиной громкий топот, лишь бы он меня не достал. Плевать на все. Единственное, чего хочу, добежать до подмоги. Больше даже не буду думать его атаковать. Игорь для меня все равно, что гора для муравья. Телефон вибрирует снова и снова. «Идите вы все к черту! Я борюсь за свою жизнь, мне некогда говорить!» Мы выбегаем в квартал, где уже нет заброшенных домов. Людей на улице тоже. Все-таки ночь. Я чувствую всем нутром, что он ближе, а его желание пробить меня кулаком и раскидать кишки по округе только сильнее. Самое страшное, он на это правда способен. У меня практически не осталось сил защищаться». Именно защищаться, на большее против него не хватит сил. Вдруг слышу сирены, они все громче. На дальних домах замечаю красные и синие вспышки. Какая к черту полиция, Владислав! Выбора нет, бегу туда и надеюсь, что он все-таки собрал мой спецотряд из своих элитных бойцов. Знаешь же, что не убежишь! кричит Игорь. сын собаки зря ты так про родителей выкрикиваю в ответ и добавляю вот я знал твоих хорошие же мужики он молча бежит дальше и через пару секунд взрывает ревом о яще слово уже не разобрать но похоже он понял что я имел в виду Чувствую, что за углом организовали засаду, если это так можно назвать. Только бы там было достаточно опытных бойцов. Владислав же знает, кто такие мутанты. Он должен знать. Вытягиваю энергию из последних самоцветов в рюкзаке, всю ману в ноги. Пробежать осталось немного, отрываясь от мутанта и сворачиваю за угол. Вижу с десяток полицейских машин, черные джипы, фургоны, вооруженных бойцов и... Майка! Он машет мне рукой и показывает, чтобы я ускорился. Бегу дальше и замечаю остальных бойцов из моего спецотряда. Некоторые спрятались за машинами, другие засели в окнах на разных этажах. Кроме моих бойцов, Владислав собрал и много-много своих... Замечаю его за одной из машин. «Готовьтесь!» Громко кричу, перепрыгиваю в полицейскую тачку и прошу автомат. Не успеваю перевести дух, как из-за угла выбегает Игорь. Он видит нас всех. По нему в ту же секунду открывают огонь из всех калибров. Из оранжевого мутанта он превратился в до разъяренного, ярко. «Косветящегося».